Глава одиннадцатая Дни слагались в недели, месяцы. Осень сменяла лето, зима — осень, весна — зиму. Но что могу я сказать о них? Только нечто общее. То, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери,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 Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось, и сколько мне тогда было лет. Полагаю, что случилось с осенью. Судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает И что был я, должно быть, лет семи. А более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами,